В начале второй недели пребывания в Москве он вышел из своего дома на Плющихе, прогулялся до здания клуба завода «Каучук», неизменно привлекая взгляды прохожих резиновой нашлепкой на правом глазу, и вдруг обратил внимание на афишу, извещавшую о лекции на тему «Частное предпринимательство в современной России», и ни с того ни с сего решил на нее пойти. Народу в зале собралось так мало, что, вероятно, для лектора это было даже оскорбительно, однако сама по себе лекция совершила в жизни Саши Петушкова очередной кардинальный переворот. Из этого следует, что к афишам у нас тоже следует относиться осторожно, как к пьяным компаниям, з о л о т о д о б ы т ч и к о в и случайным собеседникам, налегающим на кефир». Главное, из лекции ему со всей неожиданностью открылось, что социалистические идеалы давно потеснены практикой эксплуатации труда капиталом, и нынче каждый волен наживаться на безответных работягах и дураках. Это открытие потрясло Сашу, но еще чувствительнее его после задело то, что, оказывается, частная инициатива представляет собой единственный выход из тупика — Сирич осрамившегося по всем статьям социалистического способа производства, поскольку человек еще слишком несовершенен, чтобы в условиях общественной собственности на землю, заводы и недра трудиться с полной отдачей сил. Тут-то Петушкова я осенила. Если он настоящий патриот, то просто обязан попробовать себя на неве частного предпринимательства, и в меру возможного помочь родному человечеству выйти из тупика. Но каким именно манером надлежало на практике исполнить эту благородную миссию, он долго не мог сообразить. Все-то ему претило. И оптовая торговля, и сфера обслуживания, и валютные операции, и строительный подряд, и банковское дело, и частный сыск. Наконец Саша Петушков... набрел на блестящую мысль. Он решил создать банк русской яйцеклетки и широко экспортировать эту нежную субстанцию за рубеж. Примечание. Субстанция – изначальное вещество. Конец примечания. Таким образом, он убивал трех зайцев сразу. Во-первых, последовательно осуществляя свою затею, способствовал выходу России из тупика. Во-вторых, обеспечивал выживание русского рода с женской незамутненной стороны, пересаживая драгоценные задатки в почву, благосклонную к росту, мужанию и житью. В-третьих, внедрял наше здоровое метущееся начало в инородческую среду, отравленную материализмом, эгоизмом и пошлостью, которые составляют там генеральную линию бытия. Долго ли, коротко ли, Саша продал свою квартиру, зарегистрировал фирму, снял на Плющихе ж и небольшое помещение под контору, навел нужные знакомства в Институте акушерства и гинекологии имени Сеченова, набрал штат, развернул рекламную кампанию, и к концу 92-го года имя его сделалось небезызвестным в коммерческих, медицинских, уголовных и даже отчасти в правительственных кругах. Пока суд д о д е л а он спал в конторе на раскладушке и питался нерегулярно и черти чем. Не то чтобы заказы на русскую яйцеклетку немедленно посыпались в его адрес, но экстраординарность предложения до такой степени заинтриговала рынок, что в скором времени он купил себе приличный автомобиль. Впрочем, нервов, выдумки, энергии, средств, терпения он столько вгрохал в банк русской яйцеклетки, что имел основание о замахнуться на самолет. Он похудел на одиннадцать килограммов, нажил легкий тик и сдергался до того, что по ночам ему снились одни погони, и надышаться не мог на свое дело, как супруги в годах не могут надышаться на в ы м о л е н н о е дитя. И вот как-то раз является к нему в контору невзрачного вида посетитель с тупым лицом и каким-то протухшим взглядом, без приглашения садится в кожаное кресло напротив и говорит. — Будем делиться, господин Петушков, иначе тебе хана. Саша справился. А вы, собственно, кто такой? — Это без разницы. Пускай я буду ангел справедливости по фамилии Иванов. — Ну так вот, господин Иванов. Что-то я вашей претензии не пойму. А тут и нечего понимать. Каждый месяц будешь п р и в о д и т ь на один счет 25% от своих доходов и все дела. Хорошо, а справедливость-то тут при чем? При том, что у нас на выходе из бутырок парится 17 человек-братвы, и каждого нужно будет одеть обуть. А где средства? Средств-то как раз и нет. Короче говоря, придется делиться, господин Петушков, иначе тебе хана». Такая неслыханная наглость до того возмутила Сашу, что он сначала даже захлебнулся воздухом, едва справившись с возмущением, заявил. «Это мы еще посмотрим. На такие случаи, слава богу, милиция у нас есть».